глава шестнадцатая. я лежала на кушетке а натан стоял над душой у артема максимовича ну что как они эти вопросы в разной интерпретации звучали уже сотни раз за последнее время терпеливость не самая развитая черта характера босса мне больше нравилось когда ты за дверью стоял и не мешал мне делать свою работу отозвался врач продолжая проверять макпотоки. Артем, ну сколько можно, ты уже полчаса ее осматриваешь и загадочно молчишь. Над, я себя хорошо чувствую, тебе не стоит волноваться. Моя попытка успокоить мужа не особо увенчалась успехом. Люда, я, конечно, счастлив, что тебя не выкручивает от боли, но приступ может начаться в любую минуту, в течение суток с момента оборота. Все те брошюры и статьи... который дал мне Артем Максимович в начале нашего пути к обороту, отобрал Натан, заявив, что сам все прочтет и расскажет. Тогда я не поняла его порывов. Теперь осознаю, насколько сильно оберегает меня босс. Если бы я знала все эти нюансы, наверняка сходила бы с ума от вариантов катастроф. Хватит пугать пациентку. Я почти уверен, что это люди не грозит. То, что я наблюдаю... Это невероятно. Просто нонсенс. Обычно маленькие маги подпитываются от матери, но этот малыш обменивается силами. Он подпитывает Людмилу, а она его. Замкнутая цепочка и сверхпрочная связь. «А как Рея?» – поинтересовалась я. После оборота она заметно притихла и затаилась. «Не вижу ничего, что вызывало бы опасения. Люда, я могу?» «Взять у вас несколько анализов?» Вместо меня ответил Натан. «Артем, ты что, решил исследовать мою жену?» «Натан, это уникальный случай и...» «Нет, никаких дополнительных анализов, никаких записей об этом чуде и уж тем более никаких научных работ». Артем Максимович покачал головой и с улыбкой посмотрел на меня. «Да, мой мужчина еще тот упрямец и диктатор». когда речь заходит о безопасности. И нет, я ни капли не против и полностью поддерживаю его позицию. «Ладно, поговорим об этом позже», – сдался врач, не найдя в моем лице соратника. «Люда, я вас оставлю у себя в больнице на сутки. Палата будет отдельная, но выходить не рекомендую. Все крыло занято нашими подопечными. Вы уже сняли блоки ребятам?» Мне было интересно узнать, как продвигается проект, от чего-то я была уверена в удачном исходе дела. Почти всем, сегодня последняя тройка, пока все идет гладко, надеюсь тенденция не изменится. Я останусь с людой, прервал наш разговор Натан зачем поезжай домой, отдохни, она в надежных руках, да и риски минимальные. Босс действительно выглядел не очень хорошо. Ему бы сейчас принять душ, выспаться и переодеться. Я уже было открыла рот, чтобы поддакнуть врачу, как Натан пояснил свое решение. «Я слишком хорошо тебя знаю, это раз. Отдельная палата есть, поспать могу и рядом с женой, это два. И ты действительно думаешь, что я смогу оставить их одних, если есть даже минимальный шанс на неприятности?» «Понял, не дурак». «Я бы Рину тоже не бросил». Я заулыбалась, глядя, как краснеет самый таинственный ученый Максовета, когда понял, что проговорился. «Вы ничего не слышали», — строго заявил мужчина. «Конечно, только если пригласишь на свадьбу». Натан не мог упустить шанс, чтобы подколоть его. «Какую еще свадьбу? Я даже на свидание ее пригласить не могу». Рина вбила себе в голову, что я бабник и ловилась. Она меня к себе и на метр не подпускает. Видеть таким эмоциональным, всегда собранного и сдержанного ученого было непривычным. Секретарша Гордея сильно зацепила Артема. «Думаю, свадьба все же не за горами. Если учесть, сколько времени ты проводишь в клубах...» «Уже несколько месяцев там не был», — прорычал врач, недовольно глядя на босса. Знаешь? Есть поговорка, вначале ты работаешь на репутацию, а затем она на тебя. Так что терпение тебе переубедить девушку будет непросто. Люд, а ты мне дашь какой-нибудь совет? Поинтересовался мужчина. Никогда ее не обманывай. Один раз солжешь, верить не станет. А без доверия нет отношений. Я ведь тоже могла соврать Натану, не сказать о встрече, а поцелуи с Алексом. Это был бы такой легкий путь, просто умолчать. Но ложь разъедает все, уничтожает даже самые сильные узы. После того, как бабушка открыла мне правду, я так и не смогла вернуть все на свои места. Мы с ней отдалились, больше не было еженедельных посиделок, наши разговоры по телефону стали скомканными и короткими. Несмотря на то, что я простила ее, забыть предательство не вышло. Думаю, Ложь о моем тотеме всегда будет стоять между нами, не давая вернуть прежнюю близость. Может быть, именно поэтому я до сих пор и не рассказала бабушке о малыше. Да и в моем замужестве она узнала от натана, когда зашла к нам в школу. Он долго извинялся перед бабушкой, что так вышло с церемонией, объяснял, насколько спонтанным все было, и даже запоздало попросил благословения. Мне, если честно, Было неловко перед бабушкой, но особой вины я не чувствовала. «Спасибо. Сейчас позову медсестру, она вас проведет в палату. Эх, повезло же тебе!» «Это мне повезло». Я сжала руку Натана и не смело улыбнулась. То, что Натан вернулся, как он отреагировал наоборот, говорило, что мужчине я не безразлична. «Рад за вас. Берегите друг друга и то, что между вами». Дверь за врачом закрылась, и я подняла лицо к Натану. «Дашь мне еще один шанс, я не предам». «Верю». Муж нежно погладил мою щеку и поцеловал в кончик носа. «Ты от меня так легко не избавишься», — добавил он, и у меня стало легче на сердце. Я засмеялась от счастья. Избавляться от босса я и не думала. Когда я засыпала в объятиях Натана, ко мне пришло неожиданное откровение — Я восторгалась Алексом, он был моим кумиром. Мне казалось, что именно такой волевой, принципиальный, уверенный в своей правоте мужчина и есть идеал, босс моей мечты. Но на деле все оказалось иначе. Профессиональные навыки Натана были никак не хуже, а более человечный подход явно лидировал. Если бы сейчас мне пришлось выбирать между двумя начальниками, я бы не задумываясь, Выбрала Натана. Рабочая атмосфера более комфортная, и я, как оказалось, в ней не менее продуктивна. Я улыбнулась своим мыслям и еле сдержала порыв признаться Натану в своих выводах. Засыпать в объятиях мужа было невероятно приятно, но среди ночи Рея услышала какие-то шорохи и разбудила меня. Распахнув глаза, я увидела, как Натан медленно выбирается из кровати. Приложив палец к губам, он, кородясь, выглянул в коридор, а затем просто растворился в темноте. Спустя несколько секунд тишина исчезла. Шум, топот, вой сирены и экстренное запечатывание помещения. Пряча зевок в ладони, я отрешенно смотрела, как закрываются окна железными жалюзи. Спать больше не хотелось, мне не терпелось узнать, в чем дело». Интуиция подсказывала, что опасности нет и что, скорее всего, все дело в ребятах. Наверное, это они что-то устроили. «Ты как? Не испугалась?» В палату вошел растрепанный и босоногий Натан. «Я хорошо. И нет, не испугалась. Что там? Ребята шалят». Натан подошел к кровати, на которой я уже сидела по-турецки, и опустился рядом на матрас. «Хотели сбежать. Думали над ними». Опыты ставить будут. Идиоты. Босс устало вздохнул и потер глаза. Натан, они всего лишь дети. Я мягко погладила его по плечу. Они испугались. Вызови Илью. Пусть он с ними поговорит. Или подпиши с ними договор. Какой еще договор? Заинтересовался мужчина. Они не понимают, что мы от них хотим. Не знают, для чего они нам нужны. Тогда им эту информацию. «Пропишите их права и обязанности, предоставьте детям гарантии, и они успокоятся». «Отличная идея. Завтра обсужу ее с Марком. А сейчас обойдемся Ильей и сладкой парочкой Твикс». Усмехнулся Натан, и я лишь покачала головой. «Ты специально их сводишь на одной территории. Чем быстрее они все решат, тем спокойнее всем будет. Напомню, Новый год мы проводим в стае». а Ира, Илья и Арсен едут с нами. Ты действительно хочешь в новогоднюю ночь выслушивать их перепалки? Нет? Вот так и я тоже». Ночь оказалась насыщенной. Если мужчины разбирались с подростками, то Ира причитала надо мной. «Как же так, Людочка? С тобой и малышом точно все хорошо? А как твой тотем?» В какой-то момент мне даже захотелось притвориться больной и уставшей, Но здравомыслие победило. Я в сотый раз рассказывала о своем самочувствии, об ощущениях дикарки и о моем маленьком волшебном пузожителе. Это слово приклеилось ко мне после УЗИ намертво, а еще поднимало настроение, вызывая улыбку даже сейчас. «Ир, а ты уже купила подарки к Новому году?» Я кое-что заказала в интернет-магазинах, но так и не смогла найти подарки для родителей Натана – Ты ведь их хорошо знаешь. Помоги, а? Не вопрос. Тем более у меня вообще ни одного презента нет. Когда пойдем завтра? Ты хотела сказать сегодня? Я кивнула в сторону часов, которые показывали три часа утра. Давай подремлем, пока мужчины разбираются с проблемами. Скинув пиджак и туфли, Ира легла рядом со мной. Мы единогласно решили, что ее вязаное платье вряд ли помнется и переживать нечего. Не знаю, как подруга, а я заснула молниеносно. Стоило голове опуститься на подушку. Утро началось с трех улыбающихся мужчин и осмотра врача. Арсен проявил все свое обаяние, бережно забирая все еще сонную, а поэтому пока еще не колючую Ирину. Натан выглядел свежим и бодрым, сжимая в руке стакан с кофе. «Я бы сейчас много чего отдала за глоток этого дивного напитка». но мне протянули чай с мятой и лимоном. Вкусно, только все равно не то. Артем Максимович выглядел неважно. Бессонная ночь давала о себе знать. Ему бы сейчас лечь поспать, а не меня осматривать. Не вижу никаких причин для беспокойства. И мама, и малыш полностью здоровы. Так что прошу вас, семейство Чибисов, не задерживаться и не занимать палату. Спасибо вам огромное, Артем Максимович. Искренне поблагодарила я. «Давай мы и тебя домой закинем. Твоя же смена закончилась уже». «Спасибо, но мне еще писать объяснительную по ночному ЧП, да и проверить кое-что надо». «Не бережешь ты себя. Нельзя работать на износ. Помнится, кому-то я такое уже говорил». «Да, говорил. Я отмахнулся от тебя. И к чему это привело? Теперь только тренировать и могу». «Профессиональный спорт закрыт для меня». «Ладно. Посплю пару часов в ординаторской, а потом засяду за бумажки». Распрощавшись с врачом, мы остались наедине. «Ну что, готовы ехать домой?» После короткого поцелуя в нос спросил Натан. «А как же работа?» Амелия на подмене до конца каникул. «Заедем в обед на пару часов, я подпишу нужные документы, а ты передашь дела новому секретарю. Как это новому секретарю? Ты ведь обещал не увольнять меня. И когда ты успел его найти? Во-первых, я не увольняю, а отправляю в декрет. Во-вторых, никого я не искал, он сам нашелся. И в-третьих, родственникам нужно помогать. Родственникам неужели еще один Чибис залетел в нашу школу? Твоя бабушка, когда узнала о случившемся, Настояла на замене. Мы и так перед ней виноваты. Ты ей сказал о ребенке? Конечно, я сказал, что все с ним в порядке и... Я не говорила ей, что беременна. Мне резко захотелось кого-то ударить. Вот почему Натан всегда так откровенен с людьми? Зачем он ей вообще звонил? Ну, тогда тем более работа ее. Всю дорогу домой я думала о случившемся. Злость на мужа ушла. С такой дружной семьей, как у него, было бы странно ожидать иных поступков. А вот на саму себя я ругалась. Что за глупое поведение? Мне нужно перестать ворошить прошлое и приложить максимум усилий, чтобы помириться с бабушкой. Это я должна была сообщить ей о самых важных переменах в моей жизни. Нина Тан должен был извиняться. И уж точно мне нельзя было оттягивать разговор о ребенке. «Люд, ты злишься на меня? Знаю, что обещал не увольнять. Ну давай я тебя в личные помощники переведу. Будешь из дома мне помогать с документами по проекту и ужин готовить или заказывать его из ресторана». Я тяжело вздохнула. Ужины, удаленная работа, сидя на диване с ноутбуком, мечта беременной женщины. Это ведь можно и вздремнуть, и ноги повыше на подушки забросить, чтобы не отекали. Только в нагрузку ко всем этим прелестям жизни идут одиночество и скукота. Мне нравится работать в школе. Там такая атмосфера замечательная. Я в гуще событий, но при этом вокруг тихо, спокойно. Люди все дружелюбные. А вот что мне дома делать одной, в четырех стенах? «Ясно», — хмыкнул босс. «А малыше ты подумала? Ему нужна сильная и здоровая мама. Тебе нужно больше отдыхать». больше времени уделять своему состоянию и заботе о ребенке мне стало немного обидно ведь другие женщины работают в положении почему в моем случае это приравнивается к измене родине натан срок еще маленький обычно женщины уходят в декрет на тридцатой неделе если бы я чувствовала себя плохо то возможно и не упрямилась бы но срок действительно еще небольшой И проблем с беременностью никаких, слава двуликому, нет. Предлагаю компромисс. Ты помогаешь бабушке разобраться со всем, перекладываешь на нее основной массив работы, а сама вплотную занимаешься проектом. Но там работы на самом деле немного. Я ничего не имела против идеи Натана, только хотелось чуть больше обязанностей. Я не закончил. Будешь вести еще один проект. Босс... сосредоточил все свое внимание на дороге. За окном все было в разноцветных огоньках. Атмосфера праздника царила в воздухе, а цитрусовый аромат дразнил, воскрешая ассоциации с мандаринками. Но не приближение Нового года сейчас меня волновало. Какой? Дома покажу. Я в нетерпении ерзала на сидении и пытала мужа вопросами. Натан оказался крепким орешком, он лишь загадочно улыбался и посмеивался над моими попытками выведать хоть что-то. Домой я спешила, как никогда. «Ну что, мы уже дома, рассказывай!» Я набросилась на мужа с расспросами, едва повесив шубу на вешалку и сбросив сапоги возле обувной полки. Натан мучительно медленно снимал верхнюю одежду и искал домашние тапочки. «И это тот, кто привык ходить босиком?» «Ну ничего!» «Я ему обязательно припомню все. Да, и эти крышесносные поцелуи, от которых мир вокруг плывет, я тоже добавлю в список прегрешений». Когда Натан открыл передо мной двери и подтолкнул вовнутрь, я искренне думала, что мы направляемся к кровати, а оказались в пустой комнате. «Что это?» Глазами я искала кровать, не будем же мы заниматься сексом на полу. На всякий случай присмотрелась и к нему». «Нет, паркет слишком жестко». «Это твой проект». «А скоро у нас появится ребенок, и нам нужна детская для него. Эта комната светлая, просторная, теплая, на мой взгляд. Идеально. А ты как думаешь?» Наверное. Я внимательно осмотрела помещение. Оно действительно соответствовало данной мужем характеристике. Единственное, что мне не нравилось, это цвет стен». темно-серый, слишком мрачно для малыша. Вот и замечательно. Нам нужно будет выбрать новые обои, мебель и все, что необходимо. Берти мне показывал целый список на три листа. У нас очень много работы, а времени только кажется, что достаточно. Ты разговаривал с Альбертом о ребенке? Не думала, что Натан настолько проникся отцовством? Перенимал опыт? Улыбнулся Натан, ни капельки не смутившись. «А что же делать с моей квартирой, если мы решили жить в твоей?» «К ее ремонту я так и не приступила». «В нашей квартире», — поправил меня муж. Я кивнула, соглашаясь. «И все-таки потом решим, а сейчас давай продолжим, что начали». Натан подхватил меня на руки и понес в спальню. Там стояла такая чудесная, большая, удобная кровать. Засыпая под боком у мужа, я вспомнила о прикроватной тумбочке. Когда же мы, наконец-то, ее купим?